Глава девятнадцатая Шаги матушки ещё не затихли, когда в противоположном конце коридора раздался вскрик Мари. Помню о недавних попытках Нэтты Бейли убить девушку, Винсент скачил, забывая про напомнившие о себе недомогание, и поспешил в спальню возлюбленной дяди Валентайна. Только он был способен повлиять на неё в момент обострения. Влетев в комнату, на пороге которой застыли домашние, Припав на колено возле несчастной, что лежала на полу, видимо, уже в бессознательном состоянии выпав из кресла, о чём говорила её поза. Склонился, надеясь, почувствовать слабое дыхание, но губы женщины были холодны. Молчащие магистральные сосуды подтвердили очевидное. Мертва. Винсент поднялся на ноги, нахмурившись. Что за тьма? Повернулся к домочадцам. Она дурно себя чувствовала в последние дни. «Нет!» – испуганно пискнула Мари, для убедительности покачав головой. «Она была бодрой, но особо ты не спросишь». «Но в силе это точно. Сегодня утром кинулась драться с Генри. Кричала, что он виноват, что не отдаст ему Валентайна». «Понятно». Винсент скользнул придирчивым взглядом по комнате, проверяя сохранность решеток на окнах, убеждаясь, что отсутствуют малейшие следы борьбы. Остановился на журнальном столике возле кресла. Подняв с блюдечка чашку, понюхал остатки содержимого. «Винсент!» Испуганно выдохнула Миле. «Неужели ты думаешь?» Как профессионал, его милость обязан проверить все версии. Незаметно, коснувшись руки девушки своей в одобряющем жесте, встал на его сторону Барретт, вызов у барона легкий укол совести. «Внезапная смерть здорового человека всегда подозрительна». Благодарно кивнув протеже, Винсент завернул чашку в салфетку. «Генри, возьми Уильяма и спустите тело в лабораторию», — велел он. «Увы, научным открытием снова придется подождать». «Ты собираешься вскрыть тело в домашней лаборатории?» Возмущенно поинтересовалась матушка, шагнув навстречу пасынку. «Когда в доме ее маленький сын...» «Если вы будете вести себя тише, он даже не заметит». Довольно грубо оборвал барон женщину, впервые позволяя себе подобное. Но сейчас ему было не до чужих эмоций. Раз уж собравшимся требовалась причина, он дал ее им. «Я должен это сделать в любом случае, чтобы убедиться, что в деле не незамешана очередная тварь, выбравшаяся из тьмы. Ты же сказал, что вы закрыли врата». Тихо заметила Элизабет. Застывшая на пороге, нервно оглядываясь через плечо в коридор, чтобы, если что, перехватить малыша арона на подходе. И тем не менее, Чеддер как-то умудрился остаться в этом мире и обойти защиту дома. «Мы не можем быть уверены в том, что все твари бежали», парировал Винсент, вновь осматривая комнату, но взгляду буквально не за что было зацепиться. Немногочисленная прислуга поддерживала идеальный порядок даже в комнате женщины, давно пустивший тьму в свой разум. Сдержанно выдохнув, потребовал дам удалиться, чтобы отвлечь арона Сдернул с постели покрывало, предлагая помощникам использовать его как носилки, сведя к минимуму контакта с телом от греха. Прихватив чашку, отправился вперед, открыть лабораторию и подготовить место. Осознание, что они по-прежнему не могли чувствовать себя в безопасности даже в собственном доме, Пора беспомощность. Хотелось закричать, выпустив напряжение. Все туже, сворачивающееся внутри, как посоветовала однажды бэйли Но это явно был не его способ. Куда надежнее во всем разобраться лично и успокоиться. Стоило ему оказаться на столе, Винсент выпроводил всех, не желая подвергать возможным риску. Первым делом раздел несчастную, чтобы осмотреть на предмет следов воздействия, укола, например, и проникновение внутрь, памятуя ранки, оставленные нордом. Однако на пусть и красивом, но изможденном теле не оказалось следов, которые можно было принять за насильственное вмешательство. Только царапинные шрамы разной степени давности. Они покрывали ноги, руки, шею. Но Винсен был уверен, что найдет эпители под ее же ногтями антоаетто бли жрала тьма страшный коктейль из безумия и агрессии направленный как на окружающих так и на саму себя но одна отметина все же привлекла его внимание шрам внизу живота Винсент было решил что от оперативного вмешательства но это было не оно не только оно след был кривым но зашит чрезвычайно аккуратно вряд ли у старшего былили дрогнула бы рука Нетта пыталась убить себя прежде? Или жизнь внутри себя? В любом случае вскрытие покажет. И оно показало. Состояние матки говорило минимум о трех беременностях. Дети умирали в утробе? Или сразу после рождения? Возможно, одного из них убила сама Нетта. А Рон, во всяком случае, не имел видимых последствий подобной экзекуции. Другие органы, впрочем, не рассказали ничего интересного. Женщина была совершенно здорова во всяком случае на первый взгляд, а в подобной смерти Винсент не верил. Следовательно, как не хотелось ему отбросить и забыть мысль о вероятной причастности домашних, и штата к смерти несчастной провести исследование было необходимо, и надеяться найти в крови или тканях и народный этому миру токсин или паразитов. Решительно мотнув головой, Винсент дотянулся до шприца, забирая густеющую, уже тёмную кровь. Отец всегда говорил, что материал всегда отвечает на те вопросы, что задаёт ему исследователь. Если сам исследователь знает, какие вопросы нужно задать, и знать что он ищет. Винсент не был уверен, что он точно знает. Но это не помешало ему найти. Он даже сразу и не понял, что смутило его в свиду совершенно нормальных результатах. Все отклонения были в рамках нормы. Может, эта норма его и смутила? Как по учебнику. А может, его смутил расклад этой нормы? Сотые и десятые в ту или иную сторону. Он их уже видел, ровно такие же, в записях своего отца. Вот только это было так давно, а напрашивающийся вывод столь шокирующим, что Винсент не мог не усомниться в собственной памяти. Перерыв документы, хранящиеся в лаборатории, отыскал нужные записи, чтобы столкнуться с теми же неозвученными выводами. Результаты, сделанные после вскрытия Женевьевы и Брайтес, полностью совпадали не только с результатами Нэтты Бейли, но и с результатами вскрытия отца короля Георга. Слишком много идеальных совпадений. И одна фигура, что объединяла, пусть и косвенно, но всех троих. Ужас собственных подозрений сковал Винсента по рукам и ногам. Он даже присел на стул, чтобы внимательнее вчитаться в результаты исследований. Но все, что их отличало, — почерк. У отца тот был мягче. Почерк Винсента имел куда больше общего с почерком матушки. Одному великому известно, каким образом. Быть может, то была насмешка над ней, а может, попытка заблизить с приемышем. Винсент не хотел верить в происходящее. Но от того, что документы вернулись в папку, скрытые из глаз, полученное знание никуда не ушло. И память услужливо подкинула давний сон, что истерся за давностью лет. Показался не более чем видением, болезненным бредом. Еще совсем чужая тогда, молодая и такая красивая, она проскальзывает в темную комнату и замирает над ним. Винсент хочет окликнуть ее, но не может пошевелиться в страхе ведь в руках женщины зажата подушка. Она склоняется ниже, и по спине его бегут ледяные мурашки, а по щекам слезы. Шмыгнув носом, словно малое дитя, Винсент сморгнул с себя на вождение, быстро вытерев щеки. Вновь схватил записи, вскочив на ноги. Замер. И что дальше? Поднять скандал и вывести убийцу на чистую воду? От перспективы даже сердце закололо но и просто сделать вид, что ничего не было, он не мог. Накрыв тело Нэтты Бэйли простынёй, Винсент открыл дверцу шкафчика, чтобы сделать большой глоток из бутылки с бренди. Чтобы начать этот разговор, ему понадобится нечто большее, чем непонимание и гнев. Если бы только он ненавидел, но... Справившись у Генри, Винсент прошёл в библиотеку. Извинившись перед племянницей, попросил её выйти на несколько минут. Девушка кинула на него подозрительный взгляд, открыла было рот, но Винсент повторил с нажимом «Амелия, пять минут, прошу». Нехотя она подчинилась, выскальзывая за дверь, но чего то Винсент был уверен, что любопытство пересилит воспитание, и она той же прильнёт к ней ухом. В чём дело? Видимо, придя к той же мысли, женщина, чей голос всегда был пронзителен, пусть и строг, сейчас говорила тихо, почти вкратчиво. «Как вы могли, матушка?» Так же тихо спросил он, не найдя в себе сил и не видя смысла в прелюдиях. «Чем несчастные виноваты перед вами?» «Я многое могу понять. Тьма с ним, с королем, даже ма Слово противно царапнуло горло, и он проглотил его, подобно противному горькому лекарству. «Но ведь Нетта — ваша сестра!» Баронетта смотрела на него спокойно, но так, как смотрит преподаватель на нерадивого студента, несущего на экзамене какой-то поверхностный бред. Чуть поджала губы, но сдержала эмоции. «Не обвиняй меня в том, чего я не делала». Отрезала она, пресекая подобное вольнодумство. Отступила к окну, задумчиво глядя вдаль, откуда по небосводу вновь надвигались тучи. «А моя сестра?» «Смерть бывает милосердна». «Не дай великий познать тебе эту истину». Винсент качнул головой, отказываясь от философии женщины, что вырастила его, несмотря на одолевший пасынка недуг. Именно эта истина привела Корбу во тьму, обратив его в мор. «Мы же не смеем уподобляться темнейшим, матушка». Ответа не последовало. Тишина давила на нервы. На что он рассчитывал? Да Винсент и сам не знал. «Покаяние? Смешно». Эванджелина Файнс всегда действовала так, как считала нужным, и от своих решений никогда не отступалась и не отвлекалась, чему научила и своих сыновей. «Мы ответственны лишь перед великим, оправдываться перед остальными ниже нашего достоинства». Негласный девиз рода бэйли что она пронесла через всю свою жизнь. Возможно, этот путь и привел Александра к вечному блужданию во тьме. И матушке, как бы то ни было, Винсент такой судьбы не желал. Внутри нарастала неприятная дрожь. Он хотел уже было так же молча покинуть помещение, оставив деяния Веджелина Файнс на суд богов, не желая судить хоть при жизни. Но не сделав и пара шагов обернулся. «Почему же вы не проявили милосердия ко мне, матушка?» Задал он вопрос, который мучил бы его долгие годы, но прежде вряд ли осмелился бы его озвучить. Она замерла, оказалась даже не дыша. Чуть полуобернулась. «Я полюбила тебя с первого мгновения, как ты вошёл в этот дом. И не смогла отдать никому, ни тьме, ни смерти». Винсент судорожно выдохнул. Испытал ли он облегчение, или просто в голове его что-то встало наконец на места, но дышать стало легче. Некоторое время он молча разглядывал её профиль на фоне окна а после твёрдо произнёс. «Мы скажем, что у неё не выдержало сердце. После того, что вашей сестре пришлось пережить, никто не усомнится». Женщина чуть склонила голову. «Как пожелаете, господин глава совета?» Наступил ли Винсент себе на горло, выгораживая матушку? Он не был уверен. Ни в чём не был уверен. Только хотел сохранить хрупкий мир, что царил в этом доме даже если придется поступиться законом и справедливостью. Не стоило огорчать тех, кто был очарован хладнокровной, разумной и справедливой баронессой файнс С этими мыслями он покинул библиотеку, но в кабинете, к его удивлению, его ожидал не только Амелия, но и встревоженный чем-то Уильям, что теребил в руках свернутую в четверо записку. «Великий, когда же это наконец закончится?» Не глядя на племянницу, боясь предположить, что она расслышала из их беседы, Винсент развернул молча протянутую ему записку. Обессиленно потер холодной ладонью лицо. Что за напасть? Не мог маньяк подождать немного, пока они разгребут собственные проблемы. «У нас очередной чемодан», — сообщил он Уильяму, избавляя мелию от жутких подробностей. «Пойдемте, Уильям». «Да, милорд». Кивнул юноша, Но прежде чем поспешить за наставником, выкрал мгновение на то, чтобы нежно коснуться губами тонкого девичьего запястья. Винсент даже едва заметно вздрогнул. Слишком интимно для человека, который лишний раз боится ее за руку взять. Гнев всколыхнулся у груди, подобно жесточайшей сжоге. А потом Винсент поспешил прочь, оставляя влюбленных наедине, но не закрыл дверь, настойчиво приглашая Барретта поторопиться. И тот, как ни странно, не заставил себя ждать, нагоняя уже на первой ступеньке лестницы, ведущей в холл. эндри подал крыльцу экипаж, но прежде чем отпустить господина, Генри настойчиво вложил в его ладонь бокал с лекарством. Винсент выдохнул, но жидкость выпил до дна, прекрасно осознавая, что один только великий ведает, когда он вернется домой на этот раз. Забрав бокал, Генри пожелал господину удачи прежде чем захлопнуть за ним дверцу экипажа. Начавший накрапывать было дождь за три четверти часа, что они пробыли в пути, превратился в настоящий ливень, за стеной которого даже гор было не разобрать. Плохо. Чемодан нашли на улице. А значит, все следы сейчас буквально смоет в океан. Когда из плены дождя выплыл угол знакомого здания с одиноким, слабо освещенным окном, Винсент стукнул концом трости по крыше экипажа, велев кучера остановиться «Это тут, в переулке», — объявил он спутнику, с которым они мрачно молчали всю дорогу. Но экипаж дальше не проедет. борет кивнул и первым покинул салон, открывая зонт, спасая его милость от перспективы моментально промокнуть насквозь. «Странно, полисменов не видно», — заметил он, когда они прошли через арку, попав в колодец из стен. «Глухое местечко. Разделывая убийца жертву прямо здесь, и то бы никто не услышал. А уж подкинуть чемодан. Прячется должно быть. Вместо того, чтобы спасать улики. Конечно, делать порочно не им, а изгнаннику. Впрочем, зная оперативные кадры местного отделения полиции, они в своем расследовании поступили бы так же. Разве что присутствие короля заставляло их пошевелиться». И то, скорее, для создания иллюзий бурной деятельности. Ливень грозился обратить дороги в бурные реки. Вот и сейчас, ботинки почти уже наполнились водой, а носу едва ощутимый запах крови, смываемый с чемодана, расположенного в центре колодца. Винсент рефлекторно осмотрелся по сторонам, но ничего даже близко схожего с религиозной символикой не нашел. Нелогично. Если только в одном из домов не проживал кто-то, связанный с церковниками. Надо будет всё обойти, заодно подсохнут. Приблизившись, Винцес сделал глубокий вздох и подвинув протеже так, чтобы зонт оказался над чемоданом. Может, хоть внутри какие-то улики сохранились. Осторожно открыл, откидывая крышку. И закрученная по дороге сюда пружина ослабла. На сей раз смерть настигла непредставителя старой аристократии. «Это няня Аарона». И хотя узнать женщину в кусках плоти, сложенных, точно убийца укладывал мозаику, было сложно, наметанный взгляд барона не мог ошибиться. «Культистка?» Удивленно возрился на него Уильям. В его голове наверняка тоже не увязалась картина происходящего. «Кто-то работал и против изгнанников, и против культистов?» Или врач-ваньяк-психопат оказался так удачлив, что попал и в тех, и в других? Винсент надеялся, что однажды им удастся это выяснить. «Пиши», — велел он, забирая у Барта зонт и начиная осмотр места преступления. В ограниченном пространстве, определенным размером купола, уже влажной от воды ткани, работать вдвоем было не особенно сподручно но выбирать не приходилось. Подробно описал содержимое чемодана и его сам, а также переулок, количество выходящих на него окон, а именно двух, Винсент оставил помощника над телом, а сам добежал до ближайшей двери. Следовало отыскать полисменов и пинками заставить их выполнять свою работу. Хотя бы найти и опросить свидетелей. Великий, прокляни души этих дуралеев. Полисменов, конечно, не свидетелей. Постучал, но ответом ему была тишина. И даже повторный требовательный стук ничего не решил. То ли хозяин был глухим, то ли его банально не было дома. Нахмурившись, Винсент отступил на пару шагов, вновь заглядывая в окна, но в них не было и намека на жизнь. Второй дом напротив также ответил зловещей тишиной. Вот только дверь от легкого удара кулаком медленно и со скрипом открылась. Обменявшись с Уильямом быстрыми взглядами, Винсент поудобнее перехватил трость и шагнул внутрь. Откуда-то сверху донёсся тихий, неопознаваемый звук, но позвать живых язык не повернулся. Может, от того, что эхо, отражавшееся от стен, было каким-то странным, глухим, мёртвым, будто они находились не в доме, а в глухом колодце, в который свалились по собственной дурости. И теперь у них не было шансов выбраться, А может, из-за запаха, от которого знакомо засосало под ложечкой. И речь не о колодезной воде. Шаг барона сделался осторожным и бесшумным. Добравшись до источника, Винсент присел на корточки и прощупал пульс плесмена что распластался на полу с разбитой головой. «Убийца был тут, когда нашли тело?» Покачал головой, кинув строгий взгляд на выросшего рядом точно из-под земли уильма рискнувшего нарушить приказ, опасаясь оставлять его милость без прикрытия. Юноша потянул из кобуры револьвер, и Винсент, поднявшись на ноги, последовал его примеру. Убийство полисмена было делом рук человеческих. А значит, ему придется ненадолго предать сталь так полюбившегося ему отцовского клинка. Тишина. Тишина — единственное, что окружало их. И в ней, казалось, даже воздух загустел настолько, что их дыхание рассекало его подобно кнуту. И было оглушающе громким. Винсент кивнул головой вправо, сам сделал осторожный шаг влево, предлагая Барату разделиться. Оставив того караулить у входа, чтобы никто не сумел выскочить из дома гончара, сколь мог судить Винсент по мешкам с глиной и большой мощной печи для обжига. Начал подниматься по узкой лестнице, к счастью, не успевшей рассохнуться. Заменили недавно? Уж очень древний казалось Хибара снаружи. Подтверждая его предположение, первая же половица второго этажа задушевно скрипнула. Помянув про себя тьму и её порождение, Винсент переборол мгновение ступора и продолжил путь, чувствуя, как сердце начинает биться сильнее. Смутное ощущение чего-то присутствия не оставляло. «Неужели по-прежнему здесь?» Винсент вновь машинально потер вытертые уже пальцы. Когда он коснулся лужицы, человеческая кровь была совсем свежей. Отпрянул от проема двери в хозяйскую спальню, скорее предвидев, чем заметив клинок, скользнувший в дюйме от его плеча. Тело сработало быстрее разума. Винсент буквально отпрыгнул в коридор, и вот отцовский клинок уже встретил чужую сталь. Вовремя. Противник, чье лицо скрывала маска, Был яростен и напорист, не позволяя не то что нанести ответный удар, просто выдохнуть, оценив ситуацию, заставляя уходить в глухую оборону. На лестнице послышались торопливые шаги. «Уильям!» Вот только в поединке третий лишний, особенно когда не владеет клинком. Опасаясь за юношу, которому противник и подавно был не по зубам, Винсент со всей силы отбросил чужой клинок, переходя в атаку. Не ожидав подобного напора, Незнакомец сдал позиции, уходя в сторону. И теперь между ними и лестницей стоял только барет что вскинул свой револьвер, но стрелять не решался, боясь попасть барона. Всё произошло так быстро, что даже Винсент не успел среагировать. Вот он предостерегает протеже, а уже в следующий миг и его вынуждают защищаться, и когда клинок идёт вперёд, метя противнику в грудь, преступник хватает барата тот рвётся прочь, но не успевает. Древние стали безразлично, чью плоть пронзать насквозь. Вскрик барона сливается со звуком рефлекторного выстрела помощника инспектора, что медленно оседает на пол, увлекая за собой клинок, выскользнувший из разжавшихся пальцев. Рана пришлась в точности, куда и во сне. У Винсента на мгновение потемнело в глазах, и он рухнул на колени подле Барретта. Преступник бежал прочь. Но барону было совершенно не до того. Бедный Уильям вмиг стал бледным, словно мел, хватая губами воздух, подобно выброшенный на берег рыбе. Надела рук своих, Винсент взирал с ужасом. «Нет! Нет, он не допустит этого! Не снова!» «Все будет хорошо!» — пообещал барон, скинув оковое оцепенения Стянув с себя пальто, свернул и подложил под голову несчастного. «Дыши! Дыши!» Бегло оценил состояние юноши. Тот все еще мог дышать, значит, легкие не задеты. Во всяком случае, он на это надеялся. На первом этаже послышался скрип половиц, и знакомый голос окликнула Дерли. Тот был рядом, вот только мертвецам спешить некуда. «Поднимайтесь сюда, Ричардсон!» Позвал Винсенс, снимая с себя рубашку, чтобы порвать на полосы и хотя бы остановить кровь, которая у смертных вытекала быстрее, чем у детей тьмы. «Помогите мне!» Грязно ругаясь на ходу, кляняя Винсента, на чём свет стоит, Ричардсон залетел по ступеням. «Что за чёрт?» — воскликнул он за спиной барона. «Что вы устроили? Совсем одурели?» «Рот закройте!» — рявкнул Винсент, крепко перетягивая рану с стремительно слабейшего Уильяма. Похлопал его по щекам. «Нет-нет-нет! Уильям не закрывай глаза! Слушай мой голос!» «Ричардсон, берите за ноги! Надо отнести его в мой экипаж!» «Да скорее, тьма вас забери!» Не дожидаясь, пока полисмен очнётся, осторожно приподнял раненого за плечи. Ворчая и отпуская в их адрес нелестные эпитеты, Ричардсон подчинился. Впрочем, спускаться спиной отказался. Пришлось Винсенту. маля Великого только о том, чтобы не закружилась голова. И Великий смело стивился над ним, а может, над юношей так и не принёсшим клятву, но всем сердцем преданным их делу. Несколько ярдов до экипажа показались бесконечной дистанцией, которую они преодолевали со скоростью улиток. Эндрю, едва завидев их, распахнул дверцу экипажа и поспешил на помощь. И где Генри его откопал, такого самоотверженного? Устраивая Уильяма на сиденье экипажа, Ричардсон кинул на Винсента мрачный взгляд и едва заметно качнул головой до госпиталя не дотянет. И был прав. Оставив полисмена разбираться с трупами и местом второго преступления, так и заставив заниматься полицию ее прямыми обязанностями, Винсент забрался в салон. В имение. Вся надежда оставалась на чудодейственные травы матушки, которые были способны не только убивать. Экипаж летел, казалось, совсем не касаясь брусчатки, но Винсент все же устроил голову Барретта на своих коленях, спасая его от немилосердной тряски. Не знаю, что и лучше, ведь промедление сейчас равносильно смерти. Милорд. Едва слышно выдохнул Уильям посиневшими непослушными губами, смотря на него испуганно и растерянно. Капля виновата. Подвёл вас. Простите. Ну что за глупости, всё будет хорошо. Винсент едва сумел выдавить из себя улыбку. Обязательно. Берегите силы. Пальцы его в непослушном и утешающем жесте скользнули по влажным волосам протеже. И только сейчас он почувствовал, что и сам промок до нитки. И на самом деле продрог, учитывая, что остался без рубашки. Полчаса показались вечностью, промелькнувшей за окном экипажа, смазанной чередой старых, почерневших от дождя зданий и спуганными лицами едва не сбитых прохожих и окриками чужих кучеров. Импровизированная повязка под его рукой совсем пропиталась кровью. «Не довезут». Но вот экипаж чуть сбавил скорость и въехал во двор имения, остановившись у самых ступеней. «Генри! Баранессу Файнс, спальню для гостей! Быстро! Пусть возьмёт лекарство! Кларка сюда! Надо перенести раненого!» Кровь у Вильяма обжигала руки, но Винсент старался держать эмоции в узде. «Сейчас они ему не помощники!» «Любое промедление всего лишь на миг, и Уильям отправится во тьму». А этого барон допустить никак не мог. Как не мог и потерять контроль, лично помогая Кларку внести несчастного в дом. Хотя мог поручить это в миг обернувшемуся Генри, что спешил, открывая перед ними двери. «Винсент, что про...» Столкнувшись с ним в коридоре, Амелия осеклась, не сразу узнавая в умирающем цветущего молодого ухажера. Подалась была вперёд, но Винсент моментально пресёк её порыв, велев оставаться там. В памяти вспыхнула сцена из сна, и он даже не глянул в её сторону, чтобы не видеть испуга, слёз, стараясь не думать о том, как будет объяснять, что это вышло случайно. Тихий всклип всё же резанул слух, но девушка к её чести проявила выдержку и не спешила путаться под ногами. Хотя он слышал её каблучки как слышал и хриплое поверхностное дыхание несчастного Уильяма. Весь мир сжался до масштаба коридора, по которому они несли юношу, и всё, что волновало Винсента теперь, это чёртово время, что играло против них даже на финишной прямой. Хотя на самом деле всё только начиналось. Они едва успели устроить раненого на постели, когда в комнату вошла матушка. Сейчас до боли напомнив Артура, когда тот готовился к операции. Выпроводив всех, кроме дворецкого и пасынка, велела напоить раненого настоем из мутного пузырька, точно как у алхимиков прошлого. А сама разложила на журнальном столике травы, начиная смешивать в ей лишь ведомых пропорциях. Растерла, смешав с мазью, получая вязкую субстанцию, которую наложила на рану, при виде которой скептически поморщилась. Перевязав юношу, то ли забывшегося беспокойным сном, вызванным настоем, то ли просто потерявшего сознание, потянула Винсента в коридор. «У него часа полтора, не больше». Вынесла она Барату приговор. Заметив Амелию, вздохнула. «Мне жаль». Девушка судорожно всхлипнула, зажав рот ладонью, пытаясь держать слезы. Сумев сделать несколько шагов навстречу, вручила Винсенту рубашку, предлагая одеться. Но сделать этого не позволила буквально уткнувшись лицом ему в грудь, размазывая по ней слёзы. Её беззвучные рыдания, вибрации отдавались у него внутри. «Я этого не хотел», — выдохнул он, осторожно погладив племянницу по спине. «Не хотел». И только тьма, которая жила в глубине каждого её дитя, обозвала его лгуном и была, конечно, права. Ещё одно проклятие представителей старой аристократии с малых лет разрывающихся надвое. Девушка лишь покачала головой, то ли оправдывая его, говоря, что он не виноват, то ли наоборот. Но не отстранилась, ища в нем стабильности и утешения. Все, что мог он, быть рядом, скользя пальцами по пшеничным локонам. «Ваша милость!» Негромко окликнул его Генри, виноватой тенью скользнув к ним. Винсент поднял на него взгляд, И ком встал в горле. В руках дворецкий держал окровавленное пальто Уильяма, но протянул свернутый в четверо листок. Инспектор Хейлер справляется о здоровьем мистера барта «Передай...» Слова застряли в горле, но он заставил себя выдохнуть. «Передай, что подробности будут утром». Генри, понимающе кивнул. Вот только растерянность его никуда не делась. Винсент кинул на него вопросительный взгляд дворецкий Кириш покачал головой и осторожно вытащил из кармана тонкого пальто бархатный футляр. Амелия попыталась отстраниться, но Винсент не позволил, догадываясь, что находится внутри. Жестом велел убрать кольцо подальше. Возможно, потом оно дойдет по назначению. Оставшись, как память о прошлом. А пока... «Винсент, отпусти!» Судорожно выдохнула девушка, все же отстраняясь. «Я в порядке, у меня есть идея». «Идея?» Непонимающе посмотрел на нее барон, все же натягивая безбожно измятую рубашку. Амелия скованно кивнула, выдавая собственные сомнения, и все же заставила бледный плотно сжатые губы разлепиться. «Когда мы были в имении Ибрайтасов, я нашла один трактат. Винсент, там говорится, что ваш род берет начало от самого великого, и вам дана власть обращать смертных в себе подобных. Прозвучавшая оказалось бредом, и Винсент даже сжал пальцами переносицу, пытаясь осознать реальность происходящего. Разум любил подводить его в последнее время, но нет. Амелия все так же смотрела на него с надеждой и уверенностью. «Что, прости?» Переспросил он все же, пытаясь понять, кто из них бредит мысль о том что тьма коснулась несчастного девичьего разума заставила его содрогнуться как можно мягче заметил не зная что делается с этой болезненной надеждой в чужом взгляде скорее всего это лишь фантазия ибратасов ами ключ тоже считался всего лишь фантазией у изумленного рода резонно отозвалась девушка добавила тише можно ведь попробовать что нам терять Винсент на миг прикрыл глаза, не вправе с ней не согласиться, но испытывая внутреннее противление. Успешная попытка могла привести к непрогнозируемым последствиям, ведь не даром, если и Брайтесы в самом деле обладали такой возможностью, они ею никогда не пользовались. «Можно, только что, если Уильям не сможет принять этот дар?» – справедливо заметил он. «Юный Барретт так боялся кровожадных тварей. То есть ты предлагаешь просто наблюдать за тем, как...» Договорить она не смогла, сорвавшись на хлип Вновь зажав рот ладонью, девушка покачала головой. Зажмурившись, перевела дыхание и как можно тверже заметила. «То, как он это воспримет, я возьму это на себя, обещаю. Вот только расхлебывать, если что-то пойдет не так, придется ему» как виновнику, как главе совета. Судорожно вздохнув, принимая решение, Винсент кивнул. Матушка попыталась было что-то сказать, предостерегая от необдуманных поступков, но Винсент молча втянул Амелию в гостевую спальню и закрыл за ними дверь. Что там было о ритуале? девушка серьёзно кивнула. Насколько я поняла, несчастного нужно опоить кровью пробуждённого Ибрайтеса, а после осушить. Голос её сорвался. Звучало не слишком эффективно. Тем более тот же прадедушка, пусть душа его пирует в чертогах Великого, наверняка пробовал провернуть нечто подобное. И результаты не впечатляли, раз о столь значимых экспериментах он предпочёл забыть, хоть слухи о них и помнили старую столицу по сей день. Но кое-что всё же зацепило разум Винсента. «Пробуждённого?» – нахмурился он. Амелия передёрнула плечами. «Я тоже долго думала. В ранних версиях мифа о запечатывании темнейших пробуждёнными называют прародителей родов, первыми получивших ключи и принёсших клятву великому. Тот, кто владеет ключом, возможно». Согласился сам с собой Винсент, доставая нож, чтобы, подступившись к раненому, оставить на своей ладони глубокий порез. Стоило густой и темной кровью потечь по губам, попадая в рот, Уильяма беспокойно зашевелился. Но Винсент не позволил ему отвернуть голову, и несчастному пришлось сделать глоток. Юноша закашлялся, открывая глаза, но отступать было поздно, да и время поджимало. Жизнь угасала на глазах. «Простите, мой друг!» Выдохнул Винсент, опираясь коленом о матрас, приподнимая тихо застонавшего юношу, обнажая тонкую шею. Главное — не смотреть в лицо, подавшись гипнозу, отчаянно вьющейся под бледной кожей жилки, позволив клыкам удлиниться и войти в чужое тело. Сделать первый глоток, не думая о том, что забираешь жизнь. Странное и страшное чувство дежавю пронзило барона насквозь. Когда ослабевшая ладонью уперлась ему в плечо, а чужие губы едва слышно шепнули о пощаде. Но в следующее мгновение одуряющее чувство эйфории затопило всё, и остановиться его не заставил бы и сам Великий. В этом диком и восхитительном коктейле угадывались и нотки власти над смертными, трепещущим в твоих руках, и превосходство данного от природы, и восхищения которого не могла дать нацеженная в бокал кровь. Приправлено всё это было густым и вязким чувством стыда, обжигающего, придающему всему действу нотку горечи, особую глубину. Наваждение схлынуло, лишь когда Уильям затих, и рука его безвольно упала, почти сливаясь цветом с простынёй. Паника кольцом сдавила грудь, но Винсенс сдержался, отступил от постели, чтобы принять платок из дрожащей руки Амелии и промокнуть влагу в уголке губ, оставившую алый след. Всё, что им оставалось, это ждать и каждое мгновение тянулось вечность. Не в силах вынести ожидания, Винсент отошел к окну и устремил взгляд в сад. За оградой маячил полисмен, вызвав нервную усмешку на губах. Впрочем, на счастье, не торопясь проситься внутрь. Рука прошлась по карманам в поисках сигарет, но те остались в кармане пальто, забытого на месте преступления. Как и фамильный клинок, впрочем. Полуобернулся было к Амелии, дабы попросить её распорядиться, чтобы кто-нибудь съездил за вещами. Молодушно надеялся, что сможет выпроводить её из комнаты, но... Девушка Тени устроилась на краю постели, держа чужую ладонь своих, будто в попытке отогреть, смотря на обескровленного с почерневшими венами Вильяма с такой надеждой и нежностью, что слова застряли в горле. Направился к двери сам, подавшись желанию сбежать. Уже взялся за ручку, когда за спиной послышался тихий стон, и сердце камнем ухнуло вниз. Ещё можно было сделать вид, что не услышал, отсрочить момент, которого боялся. Но пальцы соскользнули с начищенной до блеска поверхности. «Получилось!» — констатировал он в восторге и ужасе перед совершённым открытием. Развернувшись в два шага, преодолел расстояние до кровати, чтобы, осторожно отодвинув бинты, на груди обращенного облегченно выдохнуть. Затягивается. Мягко перехватить чужую ледяную ладонь и проверить пульс. Слабый и нестабильный. Уильям выглядел все так же неестественно бледно. Черные кровеносные сосуды под кожей пульсировали в попытках выполнять свои функции. Губы пересохли. А взгляд был испуганным и растерянным. «Жажда». Винсент был хорошо знаком с этим состоянием. Поднял глаза на Амелию. «Распередись о крови. Немедленно». Кивнув, девушка буквально выпорхнула из комнаты. Снаружи послышались возбужденные голоса. «Кто бы и что ни думал относительно методов, тому факту, что Уильям Барретт выжил, радовались все». Даже Чистачер, просочившись в комнату через густую тень в углу комнаты, Свесив голову со спинки кровати, потерся о руку юноши, что пытался найти опору и остановить падение в бездну ужаса. «Милорд!» Едва слышно пролепетал баррет пытаясь присесть. «Что? Что за тени вокруг?» «Тени?» Осторожно спросил Винсент, присев на край чужой постели, не давая подняться. Чуть сжал заледеневшую ладонь. «Какие?» Юноша отчаянно покачал головой. Прячутся по углам, тянут щупальца, шепчут. Успокойтесь, Уильям. Промокнул Винсент пот на его холодном лбу. Вам это только мерещится. Сейчас примите лекарство и сразу станет лучше. Амелия, скорее! Не прошло и минуты, как ему в ладонь вложили бокал. Приподняв голову протеже, Винсент поднес его к губам несчастного, попросив выпить. Это... Едва слышно пролепетал Уильям, но Винсент буквально прижал стекло к его губам. «Пейте немедленно!» И чуть вздрогнув, несчастный подчинился. Первый глоток был осторожным, остальные – жадными. Неразбавленное лекарство в приступе жажды всегда казалось даром из рук великого. Осушив бокал до последней капли, с наслаждением облизав губы, прикрыл глаза. Несколько мгновений, и на лице Уильяма светилось умиротворение. А потом он со стоном отвернулся. И хотя Винсент не мог до конца понять то, что должен чувствовать смертный в этот момент, сердце его сжалось от жалости. Вновь присев на край мягкой постели, Винсент кинул на поступающуюся был Амелию, предостерегающий взгляд. Не сейчас. В таком состоянии Уильям мог изранить её. Винсент надеялся, что только словами. Но в любом случае даже этого он не хотел. А потому уже через мгновение они с Уильямом остались наедине. Молчание затягивалось, но нарушить его Винсент не решался. Лишь крепко сжал плечо Барретта в попытке поддержать. Надеясь, что тот сможет понять его массивы и чувства. Простить. «Я умер, да?» Тихо спросил Уильям, когда желание барона бежать прочь и забыться почти достигло своего апогея. Винсент покачал головой. «Я бы назвал это перерождением». Поправил он протеже, не предпринимавшего попыток повернуться. Более того, барон подозревал, что случившееся еще долго будет стоять между ними. Юноша судорожно вздохнул и поморщился. Грудь наверняка еще болела. Регенерация шла быстро. Винсент следил. Но будет ли она такой постоянно, или же это временный эффект? Пока сказать было трудно. «Вы же говорили, что все это сказки». Убитый прошелестел Уильям. Винсент только и мог что тихо вздохнуть в ответ. Вы стали первым их воплощением. «Уильям, поверьте, у нас не было иного выбора». И снова соврал. Они могли позволить судьбе дописать его историю до конца и отпустить. Вот только это удел смертных. Они же не отдавали тех, кого любили, ни тьме, ни смерти.